Лора Вайс. Графиня по неволе. Текст читает Луиджи. пролог в кабаке собрались практически все мужики села Кольское. заседали за столами с угрюмыми лицами нынче пятница с утра пива завезли но народ и не думал пить все обсуждали события страшное что приключилось прошлой ночью стая волков напала на дом помещика дешнего аксенова петра Филиппыча, расправились звери с целой семьей только средняя дочка аксенова осталась катерина Не было ее дома той ночью, убежала к подружке с ночевой, а как воротилась утром, так и упала на пороге без чувств. «Зверь обнаглел нынче», — молвил староста. «Ничего не боятся лохматые. Это ж надо прямо в избу пришли, не побоялись же». «Бесовщины все это попахивает», — ответил помещик Киртанов. «Не случалось еще такого». «Медведи по весне захаживали, но так по окраине бродили опять в лес уходили. Людей они боятся. Я вот той осенью лося встречал. Но это же лось, а тут цельная стая. И пришли-то в ночи, в дом пробрались. Точно сила нечистая». «А я вам вот что скажу», — начал охотник здешний Вася. «Со зверьем я знаком с разным. И на медведя ходил, и с волками встречался». И с кабанами силой мерился, всякое бывало. Зверь далеко не дура, к людям просто так не пойдет. А тут явно помешательство случилось, взбесились волки. И кто сему помешательству виной, догадаюсь? «И кто же?» — покосился на него староста. «Иноземец. Поселился недалеко от села. Он как явился сюда в первый раз, так вспомните-ка». Собаки всю ночь выли, лошади бесновались. Животина чует силу нечистую. Супостат этот аглицкий всему виной. «Горячку-то не пари!» — отмахнулся старик Архип. «Поменьше браги пей, почаще в церковь ходи, а то сам скоро взбесишься». голодали серые, зима выдалась лютая. Лес долго просыпался, зверю жрать было нечего а дом любезного Петра Филипповича как раз на окраине. Вот они впервые зашли. Дальше-то не сонулись». «Жалко Аксенова», — молвил киртанов «Хороший мужик был. Деловитый. Сколько раз обращался к нему за помощью, никогда не отказывал». «Эх, царствие небесное мученикам, а Катерина сирота теперь» девки всего шестнадцать за таким хозяйством не уследит сама по миру пойдет муж родня есть задумался староста надо поспрошать я бы в город смотался дал телеграммку в нужную инстанцию глядишь отыскались бы родственники верно толкуешь согласился киртанов мы с женой пока место ее у себя поселим домой заходить боится там все в крови Я сам-то чуть не лег, когда вошел в избу. Звери и правда, словно обезумели, учинили кровавую бойню». На том и порешили. Мужики еще долго в кабаке заседали, поминали семью помещика Аксенова. Померли те в страшных моках. Самого Петра настигли волки у дверей, жену его Марию со старшей дочерью в сенцах, а двух братьев-близнецов-пятилеток в кроватях.